Глава 29. Мы с Нарой составили соглашение о расторжении брака по всем канонам юридического права этого мира. Так как Лоэлла все еще находится в невменяемом состоянии, Колдер может расторгнуть брак в одностороннем порядке. Но отказаться от опеки нельзя до тех пор, пока не найдется новый совершеннолетний опекун. А мне, увы, им никак не стать в силу возраста. Тогда мы и решили сделать ход конем выставить Нару на амбразуру. В принципе, не обязательно состоять в родстве с подопечными, чтобы взять их под крыло. Но нужно, чтобы Колдер подписал и документ о передаче опекунских прав Наре, вооружившись всем необходимым, включая несколько экземпляров договоров, на случай, когда некоторая часть из них постигнет незавидная участь. А это точно случится. не Луэллы — та еще противная какашка. «Обязательно будет выделываться и картинно рвать бумаги». Несколько перьев, две чернильницы, ведро воды, подно с выпечкой фруктами и овощами и даже бутылка вина. Было все, чтобы попытаться уговорить гада по-хорошему подписать необходимое. «Ну что, с Богом?» Перекрестилась я мысленно перед входом в темницу, и Нара зашептала слова какой-то местной молитвы. Стоило двери скрипнуть и захлопнуться за спиной, раздались женские крики. «Помогите! Спасите!» Тарабанила Карлота в дверь камеры так отчаянно, что от противного шума заложила уши. Я прекрасно понимала, что пленники не будут сидеть тихо, но до чего же это напрягало? Моя головная боль лишь усилилась, и микстура нары не помогала, но я отважно терпела все тяготы. «Дело превыше всего». «Еще успею выспаться, если все пойдет как надо». «Угомонитесь, леди Кромер!» Поставила я на стол под нос с едой и открыла окошко ее камеры. Настал миг затишья, что несказанно обрадовало. Но когда обезумевшая физиономия свекрови появилась в окошке, все началось сначала. «Нара, живо выпусти нас!» «Да как ты посмела! Мой сын тут главный!» «Ты обязана всецело подчиняться только ему!» «Не иди на поводу у этой непонятной девки, что заняла тело несчастный Джослин!» «Ага, значит, они с сынишкой уже успели все обговорить через стену? Гад меня сходу выдал мамаше, и это неудивительно!» Бедная Нара от услышанного побледнела и оторопела настолько, что прижалась спиной к стене, не решаясь даже пикнуть. «Это и понятно, ведь экономка причастна к моему подселению в тело графини!» Она применила черную магию и провела незаконный ритуал. «Если пойдем за такие делишки на эшафот, то вместе!» «Что-то мы не с того начали!» Подошла я ко второй камере и открыла окошко Колдора. «С Грымзой мне не о чем разговаривать, Ее подпись нигде не понадобится!» Опекон вяло и молча подошел к двери, наверное, устал сопротивляться и понял, насколько это бесполезно. Ведь его магия по-прежнему на меня не действовала. «Добрых вечеров!» Просынула я ему сходу бутылку вина, решила зайти с козырей, так сказать. Думаю, глоток другой на сон грядущий не помешает. Заулыбалась и дождалась, когда он выхватит бутылку из моей руки. «Вот же дрянь какая! Не пей ничего, сынок!» Раздавала свои материнские советы Карлота, и я решила заткнуть ей рот, чтобы не вмешивалась в серьезный разговор. Швырнула в свекруху булочкой и захлопнула окошко. Приглушив ее противный голос. К чему вдруг такая забота? Ухмыльнулся Колдер, и зубами откупорил пробку, припал губами к горлышку и жадности начал пить. Думаю, настало пора нам разбегаться по разным сторонам, как считаешь? Наконец-то Карлота притихла, и мне дышать стало легче в тишине. Как интересно! Оторвался он от бутылки и облокотился на выступ в окошке, посмотрел на меня с ехидством и глаза его посоловели от выпитого на голодный желудок спиртного. «И чего ты удумала?» «Ты всего лишь подпишешь кое-какие документы, а я вас с матерью отпущу. Будет справедливо, если мы расстанемся по-добру-поздорово, согласись?» Сложно было говорить с этим гадом елейным тоном. Так и хотелось приложить крепким словцом за все то, что он сотворил с ребенком. «И что мне надо подписать?» Я тут же вручила ему два документа и поднесла ближе лампу. Застыла, терпеливо ожидая, когда он ознакомится с текстом. Постоянно оглядывалась на экономку, на которой лица не было. Хорошо бы получить от него живую подпись, чтобы наверняка, но подделать я ее всегда смогу, если что-то пойдет не так. Хочешь, чтобы я вот так просто отказался от любимой жены? Рассмеялся Колдер так противно, что уши в трубочку свернулись. «Не надо ерничать, ей-богу. Какая она тебе любимая?» «Где была твоя любовь, когда ты Джослин в постель тащил?» «Давай уже на чистоту. Ты — глубоко зависимый от азарта человек, и все, что тебе нужно, — это деньги, чтобы проигрывать их на иподроме. И семье Чилтон ты высосал все, что было, мы на мели и в глубоких долгах. Подпиши и иди дальше своей дорогой. Разойдемся, как в море корабли, без претензий. Так будет лучше». Ха! Ухмыльнулся Колдер и снова припал к бутылки, видимо, решила окончательно нарезаться и забыться. Надеюсь, это сыграет мне на руку. «Не вздумай ничего подписывать, сынок!» Подгаркивала свекруха, чем неимоверно раздражала. «Обманет!» «Ты обещаешь, что выпустишь нас сразу, как только я подпишу бумаги?» Впился он в меня колким взглядом. «Конечно, вы сможете спокойно собрать свои вещи и уехать!» Врала я безбожно, хорошо осознавая, что Колдер не из тех, кто просто мирно покинет поместье и обо всем забудет. Тут нужен другой план, максимально исключающий физический контакт. Опекун определенно захочет отомстить мне за унижение. А еще не исключено, что поднимет шум о моем незаконном пребывании в теле Джослин. Я находилась в тупике, и как ни крутись, а гладкого исхода не будет. Согласен. Протянул он руку, чтобы взять у меня перо. Признаться, я обалдела, не ожидая, что он так просто пойдет мне навстречу. Замиранием сердца наблюдала, как Колдер макает кончик пера в чернильницу и ставит свою подпись на документах. Но стоило мне взглянуть на результат, комок злости подскочил горло. Я прекрасно знала, как выглядит его настоящая подпись. А это та еще халтура и натуральная подделка. «Не делай из меня, дуру Колдер, это не твоя подпись!» — скомкала я испорченные бумаги. «Да пошла ты самозванка, ничего я не подпишу, проваливай!» И разразился ругательствами, засунув руки в окно, чтобы попытаться меня достать. Мамаша поддержала его истерику и тоже начала долбиться в дверь. «С ними каши не сваришь, Нара!» — с досадой шепнула я на ухо экономки. «Пошли отсюда, сами подпишем, а там будь что будет!» Чтобы проучить проклятого опекуна, я оставила всю еду Карлотте, а ему и выпитого хватит.